Глава шестая. Одинокая прибрежная птица спрахнула крыльями и села на мачту большого рыбацкого судна, чтобы перевести дух. "Капитан!" тут же раздался голос рядом с ней. "Мы на месте, капитан!" Перекинувшись через бортик вороньего гнезда, тощий принёк селся вниз и закричал во всю глотку, всполошив бородатых мужиков на палубе этого судна. «Отлично!» Тут же гаркнул один из них, замахав руками. «Проверьте сети, чтобы ни одна из них не была опущена в воду. Если в нее сейчас кто-то попадется, вы покойники, паруса спустить. Если что-то пойдет не так, я с вас тут же шкуру спущу, ясно?» Подчиняясь громким приказам, экипаж рыбацкого судна тот же ринулся их исполнять, И это произошло так стремительно, что несколько человек даже столкнулись друг с другом. «Не суетитесь, черт возьми!» — взревел капитан, видя эту крысиную возню, и причмокнул губами. «Делайте все как обычно, и проблем не будет!» Сложив руки перед собой, он повернулся в сторону мачты и посмотрел на нескольких молодых матросов, натягивающих канаты. Кто сегодня впервые в этой части моря? громко крикнул он вновь, привлекая всеобщее внимание, и утвердительно кивнул головой, видя две поднятые руки и негромкий крик со стороны Трюма. Вам уже 100 раз говорили, но я снова напомню, закричал он. Как только появится морская фея, не смейте убегать, кричать и прятаться. Если кто-то их оскорбит, я тут же выброшу его за борт, потому что мне эти неприятности на хрен не упали. Ясно? Ухмыльнувшись во все зубы, он снова получил ответ и удовлетворённый результатом, повернулся к трюму. Что бы ни случилось, говорить с ними буду я. Всё, что от вас требуется заткнуть свои рты и стоять как идиоты, добродушно улыбаясь. Тащите сюда бочку. Несколько матросов проверили все крепления для рыбацких сетей и тут же спустились в трюм, вытаскивая оттуда большую деревянную бочку, заколоченную с обеих сторон дубовой крышкой. Хорошее сегодня у них будет настроение, хохотнул капитан корабля, видя фигурное клеймо, выжженное на боку у этой штуки. Этот бочонок мой друг собирал. Кажется, там даже бутылка вина есть. Монстров подкармливаем, цыкнул один из матросов, скривив губы. И хотя это было совсем не громко, разглядывающий бочонок капитан его услышал. "Слушай, это тебе не здесь, понял, желторотик?" тут же рявкнул он, припугав половину экипажа. Под водой живёт такое количество всяковидных тварей, Что и сотни лет твоих сухопутных предков не хватит, чтобы закидать их своими трупами. Отвлёкшись от своего крика, он ещё раз окинул взглядом бочку и кивнул головой: "Давай эту машку своим матросам. Опускайте в воду", скомандовал он и тут же снова начал орать. "Нам всем очень повезло, что рядом с нами живут только морские феи". Капитан Неуверенно подал голос один из парней, только что спустившийся с мачты. «Я слышал от друга, что они целый ящик крестьянской одежды отдали. А мы просто отдаем еду?» «Ха!» — фыркнул тот. «Я тоже это слышал. Это совсем не ново. На самом деле, морским феям плевать, что конкретно вы им даете. Им просто нравится что-то от вас получать». Пока вы можете что-то им отдать, они не станут на вас нападать и отбирать всё силой. Прямо как моя жена. Тихо гоготнул бородатый мужик рядом со сложными сетями. Капитан, они здесь! Снова раздался крик из вороньего гнезда, обрывая начинающийся внизу хохот. Всё, заткнулись. Тот же взревел капитан, поворачиваясь к борту корабля и посмотрев на море, тут же нахмурившись. Вместо ожидаемых им монстров из глубин поднималась большая чёрная тень, с каждым мгновением увеличиваясь в размерах. Мирно плавающая бочка всколыхнулась от подступающей волны, и прямо под ней вырвался огромный деревянный горб. Казалось, что рядом с рыбацким судном из ниоткуда выросла целая гора. Едва его не перевернув и вынуждая матросов прилагать все силы, чтобы не вылететь за борт. Капитан рыбацкого судна глупо хлопанул глазами, пытаясь проглотить шок и зацепившись взглядом за единственную выделяющуюся вещь на этой непонятной штуке, очень похожей на перевёрнутый корабль и только что всплывший прямо перед ними. Прямо на теле этого деревянного монстра была большая брешь, заделанная очень умело. И это выглядело словно в дорогущую бочку с самым лучшим вином в королевстве кто-то вбил пробку, вырезанную из стенки городского туалета. О, солнышко! Стоило ему шевельнуть один раз, как эта пробка тут же откуприлась, издав плямкающий звук и показывая всему миру странную селёную жижу, выглядещи так, словно пробка только на ней и держалась. А затем из трёмы этой плавающей на боку бочки стало вылезать вино. И тут он шевельнул уже Трижды. «О, что-то плавает!» «Бочка, я знаю!» «Как думаете, что там?» «Еда?» «У нас таких много! Точно еда!» «Э-э-э! Тащите ее сюда, я жрать хочу!» «О, здоров, мужики!» Целая толпа непонятных созданий тут же вылезла из этой штуки, рисовавшись по телу деревянного монстра, словно тараканы. вмиг подхватив плавающую бочку и тащив ее внутрь. Один из них посмотрел на молчаливое, словно корабль-призрак, рыбацкое суденышко и добродушно помахал рукой, улыбнувшись так широко, что обнажил клыки. «Как рыбалка? Нормально! Погодка сегодня просто чудо!» «Эм...» <как> Капитан корабля нервно сглотнул подступивший к горлу комок и осторожно обернулся назад, посмотрев на свой экипаж. И на их просто максимально каменные лица. Непонятно, ставшие такими из-за безукоризненного подчинения приказам или от того, что все они резко утратили душу. Не подскажете случайно, как нам до берега добраться? А то мы немного заблудились. Так же добродушно выдал появившийся монстр, продолжая улыбаться. Там? Практически на днех рефлексах ответил капитан. вытянув руку и указав пальцем куда-то в сторону. «О!» Тут же ухмыльнулся монстр перед ним. «Благодарю». Резко повернулся назад и тут же отвесил подзатыльник одному из стоявших рядом с ним сородичей. «Все слышали? Плывем туда. Если и в этот раз промахнемся, точно без ужина останемся». «Э-э-э, атаман, мы нашли бочку». «Это не значит, что вам можно косячить. Атаман!» «Можно я снова по рулю?» «Некоторые в этом мире просто не заслуживают второго шанса, шустро!» Вся рава купающихся в море, загорающих на солнце и просто пускающих слюни со зданий тут же залезла внутрь своей бочки и исчезла из вида так же быстро, как тут, и появилась. «Угу», — гоготнул последний из них, поднимая над головой отодранную от этой штуки заплатку. «Люди тупые!» только над водой плавают, сказал это, а затем сигнал в эту пробоину. Находящаяся над его головой крышка смачно чавкнула об эту странную посудину, и саново к ней прилипла, а сама бочка тут же стала опускаться под воду, поворачивая в указанном направлении. Эм выдал один из матросов, когда волны под рыбацким судном немного успокоились. Капитан? Нам Приготовить ещё одну бочку. Марсианские феи такие красивые.